Мужик со страшного будуна Смотрит на вентилятор Да Нифига себе время летит, а? <свист> <свист> запилявая, запилявая, запилявая, запилявая. В троллейбусе едут две девчонки <свист> Разговаривают На остановке заходит парень Становится рядом с ними И говорит, улыбаясь О, какие девушки симпатичные! Ну, прям уж симпатичные! Ну, ладно, ладно, сутью, сутью! Ну что ж ты, страшная! случайно медведь на ухо не наступала. Между прочим, у меня отличнейший слух. Да при чем тут слух? Ты на ухо свое, посмотри. Если в кино персонаж, не задумываясь ни на секунду, расстреливает людей в массовом количестве. Сворачивает им шеи, разбивает головы так, что разлетаются мозги, сжигает живьем, вешает всех, кто поварется ему на пути, не мучается при этом у совести и без всяких сомнений получает за это большие деньги. Знаете, это положительный герой стоя я должна спилить дерево разрушить дом и вырастить дочь